Глава 15. Работает метод исключения. На следующее утро Френч снова отправился в офис подрядчиков. Ему повезло, Лоуэлл был на месте, как и Пол Степплтоном. А вскрытие тела уже стало известно, и все трое надеялись получить информацию об этом от Френча, в то время как он надеялся раздобыть нужные сведения у них. «Да», — кивнул он в ответ на вопрос Лоуэлла. «Есть основания подозревать убийство, что делает мою настойчивость извинительной. Боюсь, мне придется задать каждому из вас несколько не слишком приятных вопросов, хотя они и носят сугубо формальный характер». И он продолжил в том же духе, убеждая их, что это чистая проформа. При этом Френч следил за реакцией своих слушателей. Пол и Темплтон проявили к его словам обычный интерес, а вот Лоуэлл что-то забеспокоился. Однако все они были готовы ответить на его вопросы. «Я хотел узнать, джентльмены, — продолжил Френч, — чем вы занимались в тот вечер? Думаю, будет лучше, если каждый из вас побеседует со мной отдельно. Можем ли мы воспользоваться внутренним кабинетом?» «Конечно, инспектор!» — ответил Лоуэлл. «Тогда один из вас может пройти со мной». «Давайте я первый!» — откликнулся Лоуэлл. «А уж за мной другие!» Они уединились и сели друг против друга. «Ну вот, мистер Лоуэлл, расскажите мне все как можно более подробно. Это избавит меня от необходимости задавать вопросы». «Не просто вспомнить, чем же ты занимался в ничем непримечательный день», — начал Лоуэлл. «А вот следующий день, день смерти Кэрри, врезался в мою память до мельчайших подробностей. А предыдущий вечер, он был совершенно обычный, однако я попытаюсь». Френч по достоинству оценил такое вступление. «Если Лоуэлл невиновен, то его наблюдение было чистой правдой». А если он виновен, то именно это он и должен был сказать. Во второй половине дня, в тот день, мы все были в офисе. Я что-то был не в форме и возился с какой-то тягомотной работой. И вдруг я вспомнил, что с утра должны были приступить к бетонированию арки моста номер 982. Это небольшой мост в дальнем конце канонкатинг, Примерно в миле или чуть больше отсюда. Я вспомнил, что не посмотрел, как собрали каркас арматуры для бетонирования. Я хотел сделать это с утра и позабыл. А ведь это входит в мои обязанности — проверить металлический каркас до начала бетонных работ. Если потом что-то будет неладно, — спросят с меня. Я стал успокаивать себя тем, что там все нормально а потом решил, что мне неприятности ни к чему, и лучше сходить и посмотреть. Кэрри и Темплтон ушли, и я не стал ничего говорить Полу, чтобы мне не влетело за мою забывчивость. Лоуэлл прервался, но Френч молча ждал продолжения, и тот вновь заговорил. Близился конец рабочего дня и уже смеркалось, поэтому я положил в карман фонарик и вышел. Дорогу я знал хорошо и дошел быстро. С помощью фонарика я осмотрел мост. Это не отняло много времени. Затем отправился в церкви и пришел как раз к ужину. Кэрри не было. Мы поужинали вдвоем с Полом. После ужина у меня не было настроения куда-то идти, и я улегся на кушетку и допоздна читал книжку. Пол тоже никуда не пошел и он может подтвердить эту часть моего рассказа. Фрэнч сделал мягкий извинительный жест. «Все просто замечательно, мистер Лоуэлл. Скажите, а вы в тот день не смотрели на часы? Было бы весьма полезно задать какие-то временные отметки. Вот скажем, в какое время вы вышли из офиса?» Лоуэлл задумался. «Думаю, без четверти шесть, но точно не уверен». «Очень хорошо. А когда вы пришли в церкви?» «Сейчас прикинем. 20 минут мне понадобилось, чтобы дойти до моста. Минут 20 на осмотр арматуры и еще 25 минут, чтобы дойти до церкви. До него от моста чуть дальше, чем до офиса». «Должно быть, я был в церкви примерно без 10-7. Да, похоже на то». Мы ужинаем всем, и у меня еще осталось время, чтобы переодеться. Очень хорошо. Фрэнд чуть подвинулся к Лоуэллу, и вот он сделался более доверительным. Знаете, мистер Лоуэлл, по инструкции мы должны выяснить все до мельчайших деталей. Что касается времени, пока вы были в офисе до вашего ухода к мосту и после вашего возвращения в церквью, Здесь нет причин для беспокойства. Однако время от пяти сорока пяти до шести сорока пяти очень важно. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Лоуэлл пожал плечами. Боюсь, что нет. Я никого не встретил, ведь уже стемнело, все разошлись. А сторож? Он не видел меня. Я вышел через калитку возле офисов. Френч задумчиво потер подбородок. «Попробуйте вспомнить. Может быть, кто-то заметил вас и может подтвердить эту часть ваших показаний», — настаивал он. «Знаете, судя по тому, что Кэрри убили именно в это время, желательно установить твердое алиби на этот час». Лоуэлл явно встревожился. Лицо слегка побледнело, и было видно, что он нервничает. Он беспомощно покачал головой. «Что ж, нет так нет», — наконец сказал Френч, откидываясь на стуле. «Но если что-то вспомните, дайте мне знать. Спасибо, мистер Лоуэлл. Пригласите мистера Пола». Лоуэлл поднялся, прошел к двери и, помедлив, вернулся. «Я вспомнил одну вещь. Боюсь, она незначительно, но, по крайней мере хотя бы отчасти подтвердит мои слова. «Хорошо», — откликнулся Френч, — «рассказывайте». Лоуэлл снова сел. «Это такая мелочь», — сказал он. Осматривая арматуру моста, я потерял свою масштабную линейку, выложил ее, чтобы сверить с планом, и забыл взять. Потом я решил, что она соскользнула в арматуру и лежит где-то среди железных прутьев. Лишь на второй день я обнаружил пропажу. — Это все? — Да, я подумал, может, то, что она там отыскалась, послужит доказательством, что я там был. — Вы можете это подтвердить? — с сомнением спросил Френч. — Думаю, да. За день до смерти Кэрри я пользовался линейкой на виадуке. Со мной был пол и видел это. Потом я был в офисе до 5.45 и никак не мог обронить линейку у моста. Лоуэл явно приободрился и заговорил более свободно. «Думаю, это прояснит дело инспектор. На следующий день после смерти Кэрри я не выходил со двора. Наверняка это могут подтвердить. Я хватился линейки и спросил, не видел ли кто ее». На следующее утро ее нашли у моста. Меня там не было, когда она отыскалась. «Это очень нам поможет, мистер Лоуэлл». Френч и не думал перечить Лоуэллу. Хотя такого рода алиби он не любил. Было что-то нарочитое в том, что линейка потерялась как раз в том самом месте и в нужное время. И ее находка подтвердила слова свидетеля. Однако это могло быть чистой правдой. Его долг — проверить факты, и он должен будет это сделать со всем тщанием. Когда Лоуэлл завершил свой рассказ, Френч попросил его позвать Пола. Пол сообщил, что после полудня, в тот самый день, Кэрри первым ушел из офиса. Через несколько минут ушел Темплтон, потом Лоуэлл. Последний ушел без четверти шесть. Он, Пол, тоже скоро ушел, незадолго до шести, заперев входную дверь. Он отправился прямо в церкви, где переоделся и до ужина читал газету. После ужина они с Лоулом читали. Пол не знал, кто может подтвердить его место пребывания от 5 сорока до шести сорока Сторож видел его, когда он уходил, но вспомнить ли он об этом, он не может сказать. Он добрался до церкви где-то после шести, сразу ушел к себе и не мог сказать, видел ли кто-нибудь, как он вернулся. Френч сделал себе пометку о том, что необходимо это выяснить. Затем Френч проверил алиби Лоуэлла. Действительно, Пол видел, что Лоуэл пользовался своей линейкой на Виадуке в тот день около полудня. Он и сам ею пользовался и точно знал, что это линейка Лоула, потому что тот подписал на ней свои инициалы. На следующий день Лоул сокрушенно сказал, что где-то обронил свою линейку. Он упомянул об этом в офисе и спросил, не попадалась ли она кому-нибудь. Это было в тот день, когда обнаружили тело кари На следующий день линейка нашлась. Она соскользнула к основанию армирования моста у канон Катинг. Лоуэлл потом сказал, что вечером накануне гибели Кэрри ходил проверить армирование, так как забыл сделать это днём. Действительно, Лоуэлл пробыл весь следующий день, когда нашли тело Кэрри в офисе и не был у моста. И, конечно, находка линейки доказывает, что лоуил и в самом деле ходил к мосту, По крайней мере, он, Пол, так думает. Френч про себя решил, что Пол не замешан в деле. Он полагал, что тот слишком молод, чтобы решиться на такие отчаянные поступки. Однако, если бы удалось подтвердить, что он вернулся в Серкию вскоре после шести, это сняло бы с него все подозрения. За Полом шел Темплтон. Он объяснил, что снимает жилье в другом квартале, в городе, и с работы отправился прямо домой. Он не знал, видел ли кто-нибудь, как он вернулся, но в семь часов он ужинал, и это могут подтвердить. После ужина он пошел играть в бильярд, как и в тот вечер, когда погиб Акерли, и владелец бильярдной без сомнения его вспомнит. Далее Френчу пришлось заняться неблагодарной работой по проверке свидетельских показаний всех троих. Что касается Пола и Темплтона, то здесь мало что прояснилось. Опросы в церкви и в меблированных комнатах, где жил Темплтон, подтвердили, что оба поужинали в семь часов, но когда каждый из них вернулся, установить не удалось. Слова Темплтона о том, что он провел вечер в бильярдной, подтвердились. Насколько Френч мог судить, и Пол, и Темплтон вполне могли совершить убийство. Но он не верил в их виновность. Однако это было его личное мнение, поэтому он все же сделал пометку напротив их фамилий о том, что вопрос об их виновности не снят, но их участие в деле маловероятным. В невиновности Лоула Френч не был столь же уверен. Его история с потерей линейки звучала крайне натянуто. Алиби такого рода можно было подстроить. Она была не слишком убедительным. Как раз таким, какое мог бы придумать себе человек с менталитетом Лоула. В хорошем алиби случайные совпадения отсутствуют, а это как раз строилось на случайном совпадении. Вот о чем думал Френч, шагая вдоль железнодорожной линии к мосту. День выдался ненастный, серый и промозглый. Дул восточный ветер, и свинцовое море было покрыто белыми барашками. Френчу было интересно наблюдать за строительными работами на перегоне, и он пару раз приостановился, с любопытством наблюдая за строительством. И ему пришлось одернуть себя. Что это он ведет себя, как мальчишка, по дороге в школу? Он здесь не для того, чтобы стоять и глазеть, как работают другие. У моста номер 982 десятник указал ему рабочего, который нашел линейку. Тот описал место, где она лежала, хотя указать его было невозможно, оно уже было забетонировано. «Вы нашли ее в четверг, да?» — спросил Френч. «Да, я посмотрел и вижу, она лежит возле арматуры. А к бетонированию приступили в среду?» «Точно, я приглядывал за этим, все было нормально». «А почему же вы не нашли линейку в среду?» Рабочий слегка опешил от неожиданности. Он явно ожидал, что его похвалят за находку, вместо этого его ругают за то, что он сразу не нашел линейку. Френч вернулся в Уитнес, довольный полученным результатом. Ему стало ясно, что находка линейки действительно свидетельствует о том, что Лоуэлл ходил к мосту. Если бы он был убийцей, он ни за что не доверил бы находку вещи, на которой строится его алиби, случайному человеку. Вопрос заключался лишь в том, когда он был у моста. На этот счет существовали свидетельства коллег лоула И когда Френч перебрал их в своей памяти, они обрели ту неоспоримость и убедительность, которую он сперва не заметил. Пол был с Лоулом на виадуке после Ленча во вторник. Там он видел, как Лоуэлл пользовался линейкой и убрал ее в карман. Пол возвращался в офис вместе с Лоуэллом который затем не выходил из офиса до пяти сорока пяти. Время с семи часов вечера и до отхода ко сну Пол провел с Лоулом, как и весь следующий день и вечер. Если Пол говорил правду, то у Лоула больше не было возможности оставить линейку у моста. Все говорило в пользу того, что Лоул не виновен. Френч хоть и не имел твердой уверенности, все же пометил Лоула в своем списке как условно невиновного. Мысли Френча переключились на Пари. Возможно ли, чтобы убийцей был Пари? Френч проанализировал все, что знал о Пари, и пришел к выводу, что это не он. Все его наблюдения и факты говорили за это. Прежде всего, было маловероятно, чтобы Кэри выбрал себе в сообщнике такого неоперившегося юнца. Более того, не было никаких фактов, подтверждающих, что пари получил хотя бы пенни сверх своей законной зарплаты. В случае с Акерли у пари явно не было времени, чтобы измерить длину проходки и догнать Акерли у мыса Дауни. Даже если бы он и успел туда. Его внешность не соответствовала описанию человека, купившего велосипед с помощью Лангтона. Френч был уверен, если парень не участвовал в подлоге и в убийстве Акерли, то отсюда само собой следовало, что он не замешан в смерти Кэрри. Кроме того, еще одно соображение доказывало то же самое. С шести часов, когда Брэк ушел из офиса, До 6.15, когда парень отправился на станцию, он работал над планом. В этом не могло быть сомнений, потому что непосредственно перед этим Брек видел, что план еще не готов. А в 6.25 перед отходом поезда парень передал начальнику станции в Уитнесе уже готовый план.